Сердцем своим то проник И вещал им пилит благородный. Здравствуйте, мужи глашатые, Вестники бога и смертных. Ближе предстаньте, Ни в чем вы невинны, Но царя Агамемнон. Он вас послал за наградой моей, За молодой Бресеидой. Друг благородный потрогал, Изведи и отдай Бресеиду, Пусть похищают.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 не видит, как при судах обеспечить спасение рати Ахейской. Рек, именетив сын, покорился любезному другу. За руку вывел из сени прекрасно ланитую деву, отдал послам, и они удаляются к сеням Ахейским. С ними отходит печальная дева. Тогда, прослезяся, бросил друзей Ахиллес, И далеко от всех одинокой сел у пучины седой И, взирая на понт темноводный, Руки в слезах простирал, умоляя любезную матерь. «Матерь, когда ты меня породила на свет кратковечным, Славой не должен ли был присудить мне Высокогремящий Зевс Эгеох?»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 Сыну Атрееву, Хрисову, дочь липовидную дали. Вскоре Хрис, престарелый священник царя Аполлона, К черным предстал кораблям аргивян меднобронных, Желая пленную дочь скупить. И принесший бесчисленный выкуп, И, держа в руках на жезле золотом аполлонов красный венец, умолял убедительно всех он ахеин, Пача шатридов могучих, строителей рати ахейской, Все изъявили согласие криком всеобщим ахейцы честь жрецу оказать и принять блистательный выкуп. Но отриду царю одному не угодно то было. Гордо жреца он отринул, суровые речи вещая. Жрец огорчился и вспять отошел. Но ему с ребра лука и скоро молящемуся внял, Аполлону любезен был старец,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 и угрозы его совершились. В Хрису священника черь быстроногие чада ахеен в легком везут корабле и дары примирения Богу. Но недавно ко мне приходили послы и искущий Брисову дочь увели. Драгоценнейший дар мне, ахеен Матерь, когда ты сильна, заступися за храброго сына! Ныне ж взойди на Олимп и моли всемогущего Зевса, ежели сердцу его угождала ты словом и делом. Часто я в доме родителя в дни еще юности слышал, часто хвалилась а ты, что от Зевса, сгустителя облак, ты из бессмертных одна.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 Но Норгивян утесняя до самых судов и до моря смертью разить, да своим норгивяне царём насладятся. Сам же сей царь многовластный, надменный отрит, да познает, сколь он приступен, а хейца храбрейшего так обесчестив.